Глава 52 е не заметила краем глаза, что Катрин подняла голову. Сложно было сказать, как долго она просидела так, но прошло не меньше четверти часа. Флориан по-прежнему не шевелился. Между тем у нее было время, чтобы разобраться в происходящем. Однако многое оставалось еще непонятным. Как ты провернула это с Анной? Катрин сощурила глаза. Что? Анна сообщила мне, что за всем стоит Флориан. Как ты устроила подобное? Губы Катрины загнулись в гнусной ухмылке. На самом деле ничего сложного. В тот вечер, когда мы только заселились, я долго разговаривала с Флорианом и все записала. Специально вела к тому, чтобы он произносил нужные слова, а потом составила их вместе в программе. И дала послушать Анне. Для гарантии, потому что не знала, поможет ли небольшая операция на гортане. Последние слова, которые она услышала в своей жизни, произнес Флориан. — В программе? У тебя есть с собой смартфон? Катрин рассмеялась. — Еще лучше! Я заранее оставила здесь ноутбук. А еще иридиум. Иридиум. Глобальная система спутниковой связи. «Иридиум? Так у тебя есть спутниковый телефон?» «Довольно». Катрин поднялась, подошла к столу и повернулась спиной к Йенни. Когда она снова развернулась, в руке у нее был заполненный наполовину шприц. «Надеюсь, тебя не смущает, что иголка уже побывала в шее Флориана?» Она двинулась на Йенни. «А как же Йоханнес?» спросила Енни в попытке потянуть время. «Почему он?» Катрин встала перед ней. «Ладно. Он без конца повторял, что со мной что-то не так, и грозился рассказать вам, что я лгунья и оказалась среди вас совсем по другой причине. И я решила, что будет лучше, если он замолчит». Катрин показала шприц. «Сан... Катрин... Нет, постой!» ты не можешь этого сделать. Подумай, ты же не выберешься отсюда одна. Как ты объяснишь все это остальным? — Никак. Мне все равно, что будет потом. После того, как я покончу с этим, они могут делать со мной, что им вздумается, когда придут в себя после сна. Она скривила рот. — Что ты так смотришь? В хорошем плане все должно быть предусмотрено. — Ты же видела у себя в номере панель под подоконником? За ней спрятаны трубы отопления и тонкие трубки, которые тянутся из моего номера. Немного усыпляющего газа из баллона, и дорогие гости крепко спят в своих кроватках. Ну, довольно об этом. Я еще раз отработаю на тебе технику, прежде чем займусь Флорианом. И тогда все будет прекрасно. Не бойся, ты почувствуешь только слабый укол, а потом больно будет только голове. Следующие несколько секунд пролетели для енни, как в триллере, когда события обретают самый неожиданный оборот. Что-то налетело на них, врезалось в Катрин, при этом ударив Йенни в бок и повалив. Она ударилась плечом о пол, услышала крики, грохот и снова крики. Флориан упал вместе со стулом в метре от нее. Затем крики стихли, и стал слышен только тяжелый хрип. Йенни попыталась повернуться, но кто-то ухватил ее за плечо и приподнял. «Давай помогу», — произнес мужской голос, и Енни, даже будучи ошеломленной, сразу узнала его. «Тима». Йенни приняла сидячее положение и увидела, что Катрин лежит без сознания. «Спасибо», — сказала она, — «подоспел в последний момент». — Ну, не совсем так, — ответил Тима, осматривая Флориана. — Тверцы шкафа оказались открыты, когда я шел к себе в укрытие. А когда услышал и увидел, что здесь творится, то постоял еще пару минут у двери. — Что? А почему ты раньше ничего не предпринял? — Тима пожал плечами. — Ждал подходящего момента. Ей не взглянула на неподвижно лежавшую Катрин. «Думаю, ты его дождался», — Тима кивнул. «Сейчас займемся ею, а потом поднимемся к остальным. Если эта стерва не солгала, вызовем по спутниковому телефону службу спасения и полицию».